чтобы помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженная неудачей, она полежала немного и, подняв в руке обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гук отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдали послышался визгливый собачий лай. Зоська внутренне встрепенулась. Это была удача. Она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше, и показалось, лай послышался ближе. Лай же... «Лай, милая собачка!» — подумала Зоська с нежностью. «Лай! Авось нас услышат!» В счастливой уверенности, что доползла и что сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание. Навсегда разделавшись с Зоськой, Антон почувствовал облегчение, почти успокоение, словно свалил с плеч заботу, которая долго не давала ему покоя. Теперь свидетелей не было, никто не мог знать о его намерениях, его постыдной попытке улизнуть от войны. Он опять был чист, честен, безгрешен в отношении к родине, людям, Согреваемый медленно остывающей злостью на Зоську, он не чувствовал никакого угрызения. Подумаешь, убил девку. В мире, где шла война и каждый день убивали Тумуту, могли убить его самого, это маленькое убийство вовсе не казалось ему преступлением. Убил, потому что иначе не мог. Сама виновата. Погибла через свой дурацкий характер, который в такой обстановке рано или поздно привел бы ее к могиле. Не застрели ее он. Ее все равно убили бы немцы, вытянув вдобавок кое-какие партизанские сведения. Кому от этого было бы лучше? Скорым шагом Антон пересек померкшее поле и вышел к хвойной опушке рощи. Невысокие густые сосенки плотно смыкали свой ряд, и он с усилием пролез между ними, стряхнув на себя белесую в ночи тучу снега. Низко сгибаясь, почти на ощупь, он начал пробираться вглубь рощи. Он думал, что вдали от опушки сосняк станет реже, но вся роща оказалась плотно сросшейся которую даже днем стоило большого труда, не говоря уже о ночи. Продираясь сквозь хвойные заросли, он больно расцарапал руку, разодрал кожушок на плече и стал думать уже не о том, чтобы выдержать направление к Неману, а хотя бы выбраться из этой части. Взяв в сторону, он угодил в какой-то хвойный сушняк, оставшийся, наверное, после одного из летних пожаров, где и вовсе невозможно было ни пройти, ни пролезть из-за сплошного густосплетения колючих и твердых, как стальные спицы ветвей. Поняв, что это место лучше обойти стороной, Антон повернул обратно, потом снова начал забирать влево. Но куда бы он ни подался... Всюду его подстерегала непролазная чаща из колечек, ветвей и сучьев, отчаянно цеплявшихся за кожушок, обдиравших лицо, руки, то и дело срывавших с головы шапку. Он устал, разогрелся, взмок от пота и набившегося в каждую прореху снега. Уже потеряв надежду куда-либо выбраться из этих колючих дебрей, Антон, сгибаясь в три погибели, преодолел очередную делянку особенно густого подроста и очутился, наконец, на опушке. Впереди было поле. Он стряхнул с себя снег, ощущая на разгоряченном лице упругие удары ветра, по-прежнему сыпавшего в потьмах снежной крупой.